Он сделал нас коверными. В Ленинграду разъезжает касса-фургончик, обклеенный цирковыми афишами. Фургончик возит Ослик. Останавливается он на улице, и около него сразу собирается толпа ребят. Покупать в таком фургончиком билеты интересно. Мне рассказывали, как еще в Петербурге к владельцу цирка Ченезелли пришел писатель Александр Грин и сказал, Вот у вас около кассы написано «Каждый взрослый может на свой билет провести бесплатно одного ребенка». А не лучше ли написать «Каждый ребенок имеет право провести с собой бесплатно одного взрослого?» Как детям приятно будет. На что Ченезелли, пожав плечами, сказал «Зачем же мне это делать? У меня и так сборы хорошие» из тетрадки в клеточку январь 1959 года. Смущение и робость я испытывал в первое время, когда входил в кабинет Георгия Семеновича Венецианова. Тем своим обликом Венецианов располагал в себе удивительный в выдержке человек, образованный, вежливый, продолковатое, удощавое лицо, внимательные, добрые, серые глаза, руки с длинными пальцами, точного музыканта. Одет просто. Стол в его кабинете завален эскизами, сметами, чертежами, фотографиями, письмами. Рядом на тумбочке большой макет зрительного зала. Мы просижили у Венецианова по два-три часа. Разговор в основном шел о наших репризах. Два что Георгий Семенович отвлекался и вспоминал об интересных номерах. Других клоунах или просто говорил о жизни. Любил он вспоминать и о том, как учился еще до революции в военно-морском училище, о своей офицерской службе на флоте. После демобилизации, ему тогда было около 30 лет, он увлекся театром, получил театральное образование, работал актером, потом руководил Ленинградским юзиколом и театром эстрады, а в 50 лет пришел в цирк. На первый взгляд казалось, что эти отступления не имеют отношения к нашей работе. Но это только на первый взгляд. Потому что всегда, если пользоваться выражением Гера Семеновича, мы находили после бесед с ним какую-нибудь зацепочку. Он постоянно будил нашу фантазию, причем делал это незаметно, из исподволь. Во время разговора много курил, длинные сигареты делил на две части вставлял в мундштук и прикуривал от старой медной военных времен самодельной зажигалки. Ему предлагали новые, японские, газовые, а он повертит их, погладит и скажет «Красивая, но не для меня. Я к своей привык. Уж она никогда не откажет». Среди артистов Венецианов пользовался авторитетом. С его мнением считались, его советы всегда выполняли, потому что понимали.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 От многих режиссеров, которых я знал, Венцанов отличался манерой вести репетицию. Он никогда не выбегал на манеж, не показывал сцен не произносил за артистов текста, не учил с голоса. Он просто сидел в зале и смотрел работу артистов. А потом приглашал их к себе в кабинет и спокойно, не торопясь, высказывал свое мнение. Замечание делал тактично, неназойливо.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 и по цирку ходил в валенках. Педантичный по характеру, он ровно в десять утра, минута в минуту, созывал у себя начальников цехов. Ровно в три часа уезжал домой обедать. Ровно за пять минут до начала вечернего представления приходил в цирк. Обычно смотрел программу, стоя в боковом проходе зрительного зала, наблюдая реакцию публики. В антракте или после представления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 Больше всех почему-то кричал пожарник, угрожая, что если вода зальет подвал, он отключит свет. У проходной цирка столпились все сотрудники и решали, куда девать животных. Кричали, нервничали, ругались между собой. На конюшне тревожно ржали лошади и ревели медведи. И тут появился Георгий Семенович Венцанов. «А, собственно, почему такая паника?» — спросил он тихо.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 Он увидел нас, стоящих рядом с большим портфелем. Мы его приготовили для показа наболевшего вопроса, и замер. Затем, подняв театрально руки, он с пафосом воскликнул. — Господи, до да чего же мы докатились на сцене Мариинского театра «Клоуны»? Позор! Ты стоящие рядом молчали, и мы почувствовали себя неловко. Работали... Тот вечер без подъема, хотя зрители и принимали нас тепло. На следующий день обо всем этом мы рассказали Винценану. Он усмехнулся и произнес: "Ну что ж, и в Мариинском театре есть свои дураки". В 1964 году, за год до смерти Георгия Семеновича, мы снова работали в Ленинграде. Винценов только что перенес тяжелую болезнь, речь его стала замедленной.